Глава восьмая. Начало. Я завариваю кофе. На высокий металлический стакан термос устанавливаю стеклянный конус, распрямляю на нем бумажный фильтр и высыпаю внутрь ложку молотого кофе. Лео заинтересованно наблюдает. Поймав мой взгляд, спрашивает. «Что это? Фильтр для кофе? Впервые такое вижу», сообщает. Весь офисный Ванкувер сейчас именно так и заваривает. Это простейшее изобретение из стекла стоит аж 30 баксов. А купить его можно только в одной сети кофеин. Но все в теме. Это дорого. А ты как думаешь, если в Доллараме равноценное изделие из стекла потянет максимум на 2 бакса? Я вижу по его лицу, что с таким явлением, как Долларама, Лео в принципе не знаком. На коробке было написано «Произведено в Японии», наверное, поэтому так дорого. Как бы там ни было, это самый вкусный вариант заваривания из всех его видов, подвидов и разновидностей. От его лица сложно оторваться. Даже странно, как природе удалось создать настолько безупречные, но при этом особенные, с ярко выраженной индивидуальностью черты. Самое гипнотическое на этом лице – не тонкие носы, не губы, не скулы и не линия подбородка. Глаза. Когда он смотрит на тебя, мир вокруг начинает расплываться разводами. Взгляд его острый, пронзительный, часто полный недоверия и подозрительности. Но, скорее всего, его хозяин не имеет даже отдаленного представления о том, насколько он соблазнительный. Ведь даже при сложившемся положении дел, парень, по сути, инвалид, колясочник. В выражении его глаз нет и следа подавленности, отчаяния или уныния. Лео – объект непознанный, трудно читаемый, а главное – неприступный. Сейчас, спустя почти сутки после приступа, он выглядит дорогой моделью, оказавшейся в инвалидном кресле вследствие извращенного воображения сценариста а вчера замученный то ли болью то ли действием боли утоляющих, он едва мог держаться прямо в своей коляске. Я предложила помочь ему прилечь, он конечно отказался, но попросил принести воды. пока я набирала ее фильтр и ждала, лео переместил себя из коляски на сложенное мною уже на полу одеяло. Все это было приемлемым только в теории а на деле сжимает сердце так, что из него начинает сочиться сострадание. Воду он почти не пил, и я поняла, что она была только поводом отвести мои глаза от процедуры перемещения его тела из коляски на пол. «Выпей еще», – прошу его, – «чтобы избежать обезвоживания». Он слушается и делает несколько глотков, но главное, не просит меня уйти, и я остаюсь. А он закрывает глаза, и очень скоро его дыхание становится размеренным. Я всего лишь пытаюсь укрыть его пледом. Как вдруг он вялыми, дезориентированными во сне движениями нащупывает мою руку, и я четко ощущаю, как дрожат от слабости его пальцы. Он сжимает мою ладонь, легонько, но основательно, и не выпускает. Потом прижимает к своему животу. Версии моих догадок и самоуничижительных предположений о том, в какой момент я все испортила. Ведь начиналось все так хорошо. Да, почти сказочно. Превеликое множество. Но весь парадокс и комизм ситуации в том, что я до сих пор не имею ни малейшего понятия, какая из них верна. Что произошло? Как же так случилось, что романтическое между нами вмиг испарилось? Где я? на каком повороте мы свернули не туда. Его смартфон настроен таким образом, что все личные сообщения всплывают на экране до их прочтения. Интересно, что и мой девайс работает так же. Вероятно, этой функцией пользуются все одинокие люди и те, кому совершенно нечего скрывать от своих вторых половин. Так вот вчера, сидя рядом с ним на полу и позволяя его ладони прижиматься к своей, Я увидела, как уверенно и привычно его экран загорелся сообщением. Это Карла. Лео, ответь, потому что я уже начинаю дергаться. Все хорошо. Я хочу извиниться за вчерашнее. Внезапно и так неожиданно сообщает мне Лео, что я аж вздрагиваю. Такое больше не повторится. Я не сразу соображаю, что он имеет в виду. В моих мыслях Карла. А в его, похоже, деликатные моменты его приступов. Тебе не нужно просить за это прощения, Тем более обещать, что этого больше не случится. Я знаю, как это выглядит со стороны. Это отвратительно и может напугать. Да, я испугалась. А с отвращением все куда как проще. Лё, не знаю, говорила я тебе или нет... Но в хосписе не работают те, кого беспокоит отвращение. Я думал, он смотрит на меня расширенными глазами. Ты работаешь в больнице. Хоспис и есть больница. Просто в ней никогда не выздоравливают. До меня не сразу доходит истинный смысл его реплики про больницу. Но она где-то сидит во мне за нозой и вылезает вечером, когда я принимаю душ. «Самые дельные мысли меня почему-то всегда посещают именно в процессе омовения». Он сказал, и я думал, ты работаешь в больнице. Так может, это и есть причина, по которой он предложил мне должность своей сиделке? Я снова засыпаю с раздражением и вопросом, что я здесь делаю. Но на этот раз никаких кардинальных решений не принимаю. Больше того... Я даже не знаю, как ему сказать, что мне нужно домой. Элементарно взять сменные трусы, потому что за ночь те, которые я ношу днем, не высыхают на торшере полностью. В итоге Саванна, само собой не упуская случая посмеяться, привозит мне сумку с вещами. Я забираю ее у входа в здание. Теперь у меня есть свои ключи. Оказывается, дубликат в единственном экземпляре Был у Лео с самого начала. По утрам он два часа принимает душ. Звук нескончаемой льющейся воды вначале меня просто раздражает, потом доводит до состояния отупленного бешенства. В век экологических угроз нужно же быть экономными, разумно расходовать ресурсы. Я даже использованные пластиковые пакеты мою, сушу, потом использую повторно. Тоже касается картонных стаканов из-под кофе. И хотя теперь финансовое положение позволяет мне покупать капучино в кофейнях литрами, я всегда выхожу на работу с термосом в руках. Так дешевле. Так же с обедами. Я выключаю воду в кране, пока чищу зубы. Всегда собираю корзину белья, сортирую по цветам и стираю партиями. Никогда не забрасываю в машину одну-две вещи. Однако у меня горы одежды часто ненужной и ни разу не надетой. В настроении, и особенно во время распродаж, я покупаю много. При этом прекрасно отдаю себе отчет в том, что около 30% всех запасов так и останутся никогда не надетыми. Тоже с обувью. У меня таунхаус с двумя спальнями, хотя я прекрасно понимаю, что одной мне объективно нужно процентов 10 площади, за которую я полжизни буду выплачивать кредит. Просто теперь в жизни и мире, где у меня есть дом и возможность покупать платье, очень сложно остановиться. Я словно затыкаю тряпками дыры воспоминания о времени, проведенном на улице. Накладываю много косметики, больше, чем нужно, стараясь стереть лицо девушки, Однажды изнасилованные группы ублюдков. И хотя это они совершали со мной омерзительные вещи, а не я, в зеркало смотреть не люблю. И делаю это только при необходимости, потому что вижу в нем уродство и отвращение. С другой стороны, вот уже который день Лео уходит, ездит, надевает одни и те же футболку и джинсы. Лео, сними футболку, я постираю. Спасибо, конечно, но мне и так нормально. На ней пятна? Ам, все равно не нужно. Спасибо за предложение. Надо же, какой воспитанный, церемонный. Лео, ты пахнешь. Да, от него пахнет. Но я не признаюсь ему, как именно действует на меня этот запах. Вначале краснеют его уши, после лицо и шея. Лео на мгновение замирает, затем набирает в грудь воздуха, потом выдыхает. Примерно минут через десять, когда я уже успеваю провалиться обратно в свою книжку, он вдруг выдает. «Не могу. Мне не во что переодеться». «В каком смысле не во что?» «Одежды больше нет». «Если скажешь мне свой размер, я могу съездить в магазин, привезти тебе парочку новых». а «Бедный он в смятении». Грудь ходит едва ли не ходуном, он проводит рукой по лбу и выдавливает. «Не нужно никуда ездить, я закажу онлайн. Извини за это». «Не за что извиняться. Ты, конечно, можешь заказать и онлайн, а я пока постираю и высушу эту. Мне не трудно, через час будешь чистый. «Спасибо, я сам». «Вот же ты думаю». Несколько часов спустя приезжает курьер с доставкой, целый пакет, что в нем только Лео известно. Еще через час он трет мылом свою несчастную футболку в маленькой фешенебельной раковине из гранита цвета слоновой кости. С высоты его коляски делать это не очень удобно, но парень упорный, стирает сам. Примерно час по времени. После отжима его футболка выглядит так, будто ее жевали десять динозавров разом, зато почти сухая. Почесав за ухом, нахмуренный Лео долго присматривает место, куда бы ее пристроить для окончательной сушки. Минимум пять минут размышлений завершаются спинкой помпезного стула из гарнитуры на двенадцать персон. «Вообще, наверху рядом со спальней есть кладовка». «Классно», — говорит В той кладовке установлена стиральная машинка и сушилка. Да. Он впервые с начала этого разговора поднимает на меня глаза. Да. А, именно. Соглашаюсь с ним. Помочь? Да, если тебе не трудно. Не трудно? Я же сразу предложила, но ты почему-то... Мне не хотелось создавать тебе дополнительное неудобство. Лео. Подхожу к стулу, снимаю с него многострадальную футболку. Пару раз встряхиваю в тщетной надежде разровнять. Я все равно целыми днями ничего не делаю. «Делаешь», — мгновенно отвечает он. «И через время, когда я добираюсь примерно до половины лестницы, тихонько добавляет. Ты даже не представляешь себе, как много делаешь». Я перевожу взгляд со ступенек на своего работодателя, Но, встретившись с моими глазами, он сразу же отворачивается и укатывает в свою комнату, наглухо закрыв за собой дверь. Так делают улитки, ежики, некоторые разновидности ракообразных. И Лео. Он высовывает лапки наружу нечасто и при малейшем подозрительном движении прячет их обратно. Все его эмоции всегда остаются внутри. Я не бросаю его футболку в сушилку. Зачем гонять агрегаты и тратить электроэнергию ради одной тряпки? Вешай на торшер в своей спальне. Ночью меня будет грохот внизу.